Глава первая. «Ринка!» — гаркнула Фрей. «Ты опоздала!» Да уж, матушка Фрей была приветливой и всегда вежливой только с клиентами своей ресторации. С нами, обычными работниками, она вела себя совсем иначе. «Нет», — спокойно ответила, снимая тонкое пальто с глубоким капюшоном. «На городских часах ровно 8 утра, так что я пришла вовремя». Повесив пальто на крючок у заднего входа в весьма популярную в городе ресторацию, я поспешила в небольшую коморку, гордо именуемую в этом заведении «комната отдыха». Уж не знаю, кто тут и когда отдыхал, разве что вон та метла в углу. Мы же, подавальщицы, держали тут свои форменные фартуки и легкие башмаки на мягкой подошве, чтобы не мешать клиентам стуком каблуков об пол. «Ох и дерзкая ты!» их у меня за спиной хозяйка. «Уволить тебя! Но ведь работаешь паршивка хорошо!» На эту реплику я даже отвечать не стала. И я, и Фрей прекрасно понимали, что уволить меня она не сможет. Во-первых, я была одна из немногих, кто уже более двух лет выдерживает ее склочный характер. Во-вторых, на работу меня сюда взяли по просьбе матери Фрей. Она была давнишней подругой моей приемной мамы и очень хорошо ко мне относилась. Ну и в-третьих, меня слишком любили постоянные клиенты ресторации, и когда их обслуживала я, всегда оставляли щедрые чаевые. Подводя итог, если сама не решу сменить работу, никуда Фрей меня не выгонит. Слишком ей это невыгодно делать. А мне уходить было попросту некуда. Мало в какой ресторации я буду получать целый золотой в месяц. Ну, это, конечно, если учитывать все премии. А там, где платят больше... «Своих знакомых хватает, и места давно заняты. Да и буду откровенной, денег, что я получаю здесь, мне и так не хватало. А если уйду в другое место и буду получать меньше? Как мне оплачивать лекарства для родителей, еду, одежду?» Вот то-то и оно. Так что приходится терпеть отвратительный характер Фрей и работать, не покладая рук. Спора переодевшись и затянув поясок фартука, вышла в зал. Сейчас он был пустым, но совсем скоро здесь появятся первые посетители. Закажут завтрак или чайную пару, а может, чашечку горячего крепкого кофе, кто знает. Но к этому моменту мне нужно успеть протереть свои столики, проверить, все ли салфетки чистые, и на каждом ли столе стоит набор специй. Я любила спокойные минуты тишины, когда день только-только начинается. В зале еще нет шумной толпы, Никто не кричит «Эй, ты, принеси-ка нам!» По утрам все более тихие, вежливые, но, к сожалению, менее щедрые. Именно поэтому я работала полные смены, с утра и до закрытия. Нередко приходилось возвращаться домой поздно, бежать по темным улицам города, боясь за свой дневной заработок. Да и до дома родителей было не близко. Ресторация матушки Фрей располагалась в престижном районе города, Сюда приходили все, кто приезжал по делам или просто погулять по широким улицам шумного города, чтобы потратить деньги в многочисленных магазинах. Сюда же предпочитали захаживать жители города с достатком. Родители жили в тесном переулке в одном из более бедных и куда как менее популярных районов к селе. Нет, я не жалуюсь. Я любила своих приемных родителей. Ведь именно благодаря им Я смогла выжить в чужом для меня мире. Любила я и наш небольшой домик. Целых два этажа, скрипучая лестница, небольшая кухонька, крошечная гостиная и две спальни. Вот и все богатство. Но все равно мне нравился этот дом. Нравилось даже то, что, открыв окно, я могла, не повышая голос, разговаривать с соседкой из дома напротив. Она была чуточку сумасшедшей и плохо спала ночами. Зато знала много сказок и рассказывала мне их, когда я не могла уснуть. Милая женщина с аккуратной прической на седых волосах, с непременно огромной шалью на плечах. Она сидела за небольшим столиком у окна в своей спальне и бесконечно перебирала морщинистыми руками драгоценности в шкатулке. Нет, это были не перстни или что-то такое. Все ее сокровища были обычными безделушками». Небольшой букетик засушенных цветов. Атласная лента. Несколько писем. Пустой флакончик духов. «Мусор», — так говорила мне мама. А я понимала старушку Мари. Под моей кроватью стояла коробка с похожими сокровищами. Я ее давно не открывала. Но вещички, лежавшие в ней, помню наперечет. Все они были из дома. Настоящего дома из родного мира. Пока мысли лениво текли в голове, перескакивая с домашних дел на список продуктов, которые необходимо было купить, и планы на единственный выходной, руки делали каждодневную работу. «Привет, Рин!» Тихонько поздоровалась Скай, еще одна из подавальщиц, работающая по утрам. «Фрей опять не в духе?» «Как будто бывают дни, когда у нее хорошее настроение», фыркнула в ответ. «Ты-то чего опаздываешь? Вроде живешь недалеко». «Ой, такая глупость! Выходила из дома и упала, представляешь?» Скай всплеснула руками, из-за чего под потолок обеденного зала ресторации отправилась в полет влажная тряпка и с противным чавк приземлилась на пол. «Ой!» Девушка воровато оглянулась и поспешила подобрать тряпку. Скай, а точнее сказать Скарлетт, была всегда такой, чуточку неловкой, очень порывистой. С виду сущий ангелочек с пшеничными волосами и наивно распахнутыми глазами. С ней было легко как в общении, так и в работе. Очень светлый, отзывчивый человек. Улыбнувшись уголками губ, я продолжила работать. С минуты на минуту появятся посетители. Все должно быть готово. Скай же, порхая по своей части зала, в какой-то момент оказалась рядом со мной и заговорщицки прошептала. «Ты слышала?» Говорят, в город сегодня приедет он. Она с таким придыханием произнесла «он», что мне неволей стало интересно. «Кто? Ну ты что, Ринка, совсем не слушаешь, о чем люди шепчутся? Мне не до досужих сплетен», — чуть дернула плечом. Так кто там приедет?» «Ну, он!» — Скай наклонилась ко мне и еще тише прошептала. «Темный Фрейзер!» Откровенно говоря, имя мне ни о чем не сказала. Нет, я, конечно, слышала о каком-то сумасшедшем, который любил экспериментировать с тьмой. Но сама его ни разу не видела. В прошлый раз, когда он был в городе и заходил в ресторацию, я болела. Так что оценить информацию я никак не могла. Наверное, поэтому насмешливо спросила. И что? Ну, Рина, ты не представляешь, он такой, такой! Красивый, предположила, зная мечту Скай, «Скорее выйти замуж и переехать из родительского дома». «Богатый? Бабник?» «Да нет же! Он страшный!» «Вот террас! А с чего тогда столько восторгов?» Естественно, я не смогла не уточнить у Скай эту маленькую деталь, на что получила в ответ потрясающее «Так любопытно же!» День шел своим чередом. Посетители начали приходить с утра тонким ручейком, который к обеду превратился в небольшую речушку. А она, в свою очередь, стала бурной рекой к ужину. Что будет к ночи, даже думать не хотелось. В суете мне некогда было не то, что отдохнуть, присесть на секунду, и то не удавалось. Хорошо, что работа была привычной. Поприветствовать гостей непременно свежливой улыбкой. Перечислить блюдо дня. Записать заказ и передать его на кухню. А потом, главное, не перепутать, что кому отнести. Ничего сложного. Протирать столы после ушедших гостей, обновлять салфетки и специи. Вот и вся хитрость. Но делать это нужно было быстро, не опрокидывая тяжелые подносы и стараясь не споткнуться об чьи-нибудь ноги, то и дело загораживающие проход. Нет-нет, клиенты ресторации были людьми приличными и за столами себя вести умели. Никто не вытягивал ноги в проход специально. Но то какой-нибудь леди необходимо освежиться, а для этого нужно встать, непременно продемонстрировав свои ботиночки или сапожки, а может и щиколотки или край кружевной нижней юбки. Или же лорд соберется сходить в курительную комнату. Лорды, конечно, не пытались, кокетливо вытянув носок, продемонстрировать свои сапоги, но и по сторонам они не смотрели. В обязанности подавальщицы всенепременно входило умение предугадывать не только желания клиентов, но и их перемещение по залу. Господа попроще вели себя по-разному. Одни старались подражать высшей знати, другие, наоборот, могли себя вести нагло, нахраписто и зачастую громко. Бывало, конечно, и такое, что какая-нибудь мисс взрывнует к вниманию со стороны сопровождающего ее мужчины к подавальщицам и специально сделает подлость, но это редкость. В заведении матушки Фрей не приветствовалось, если девочки из работниц начинали кокетничать с посетителями. Даже мне, привыкшей к работе и знающей ее наизусть, сегодня приходилось тяжело. К вечеру ноги уже гудели, натруженные руки мелко подрагивали, а спина затекла и требовала отдыха. Но деньги... Мне очень нужны были деньги, поэтому я продолжала, сцепив зубы, улыбаться и обслуживать столики, которые были закреплены за мной. И, конечно, я не могла пропустить появление в зале высокого рожеволосого мужчины. Он зашел и сразу привлек внимание всех, кто был в зале. Вот только если за ним наблюдали многие, нам, подавальщицам, было не до любопытства, то он не обращал внимания ни на кого. Уверенно подошел к распределителю зала, обменялся с ним парой слов и направился за дальний столик. В моей зоне, конечно же. Меня откровенно удивил выбор незнакомца. Ведь освещаемый лишь свечами и парой бра на стенах, столик утопал в тени. Но еще больше я удивилась, когда странный мужчина первым делом приглушил свет бра и задул свечи. Теперь из зала можно было лишь рассмотреть его фигуру, темно-синюю тонкую куртку из плотной бархатистой ткани. В этом году они стали очень модными. И видеть, как мягкий свет отбрасывает блики на рыжих волосах. «Ринка, быстро обслужи!» Зашипела на меня Фрей, стоило мне зайти на кухню за очередным подносом. «Обязательно, как только отнесу заказ». «Отнесут твой заказ! Не заставляй гостя ждать!» Хозяйка так нахмурила брови, что мне оставалось только молча выйти в зал и поторопиться к вновь пришедшему. Не иначе кто-то важный из столицы пожаловал. Других причин для такого поведения Фрей я не находила. «Доброго вам вечера, господин!» Рассматривая пуговицы куртки и не поднимая взгляда на мужское лицо, поприветствовала гостя. «Что вы сегодня желаете?» «Ух ты, новенькая!» Очень приятным голосом с чуть насмешливой интонацией откликнулся незнакомец. «А что ты мне можешь предложить?» «Вы заблуждаетесь. Я работаю в этой ресторации больше двух лет. Уважаемый господин желает узнать сегодняшнее меню?» «Странно». Не отвечая на элементарный вопрос, протянул мужчина. «Я тебя раньше не видел. А не смог бы не заметить такую». Вскинув возмущенный взгляд, нарушая все правила ресторации, хмуро уточнила. «Какую?» «Соблазнительно рыжую». Сложив перед собой руки, мужчина подался чуть вперед, ровно настолько, чтобы мне стала видна его усмешка, крылья тонкого носа и красивый овал лица. Глаза, увы, оставались в тени, и рассмотреть их не получалось. «А ты что подумала, маленькая бунтарка?» Быстро опустив взгляд, подавила в себе желание поправить косу огненно-рыжих волос, которая бесспорно после целого дня беготни была уже не такой тугой и аккуратной, как утром. «Прошу прощения. Так озвучить вам блюдо дня?» «Я отлично умею читать». Рука с длинными пальцами взяла с края стола папку с перечнем блюд лучше принеси мне горячего чая хочу согреться только чай странный заказ особенно для вечерней трапезы да а я пока выберу чего бы мне хотелось нужно отдать должное мужчина оказался не капризным а вот вкус к горячительным напиткам у него определенно имелся он выпил ровно столько чтобы расслабиться но не потерять лицо а вот на горячее... Заказал самое простое запеченное мясо и к нему тарелку с сыром и отдельную с овощами. «Люблю простую еду», — признался он мне с усмешкой, когда я расставляла перед ним тарелки с заказом. «Как думаешь, удачный выбор сделал?» Я понимала, что он меня просто дразнит, поэтому ответила заученными фразами. «Уверена, вам понравится, господин, мясо свежее, а овощи нам поставляют каждое утро». Повара никогда ничего не оставляют на завтра. Ресторация матушки «Фу, какая ты скучная!» «Кушайте с удовольствием», — не стала спорить со странным гостем. «Нет никакого удовольствия от ужина в одиночестве. Но, сдается мне, ты не согласишься посидеть со мной. Нам это запрещено. А ты думаешь, матушка Фрейс может мне отказать?» Задумчиво, будто в предвкушении развлечения, уточнил гость. «Вам?» «Вероятно, нет, а вот меня наказать сможет. Хорошего вам вечера, господин. Если что-то понадобится, только позовите». Не став слушать, что он ответит, я отправилась к другим гостям ресторации, требующим моего внимания. Для себя я уже все выяснила. Скучающий приезжий из столицы. Вероятно, собирается сегодня просаживать деньги. Видели таких и немало. Сейчас он весь из себя приличный. А к утру запросто потеряет не только внешний лоск, но и все деньги из кошеля. Прожигатель жизни. Хотя этот, в отличие от сотен таких же, вроде бы взрослее, но поведение... Хотя нет, врум. Не могу упрекнуть его в плохом поведении. Как и в отсутствии манер. Было в нем что-то такое, что мешало мне назвать этого мужчину добропорядочным. Интересный персонаж, определенно. Любопытство шевельнулось в груди. И я все то время, пока незнакомец был в зале, нет-нет, да поглядывала на него. Недостижимый и такой интересный персонаж».